Глава пятая. Рука чесалась второй день. Надо было все таки ставить пластиковую лангетку, через которую можно просунуть не руку, так ручку и поскрести, где дотянешься. Гипс не проскребешь. Это раздражало. Так называемые друзья тоже раздражали. Железно договорились встретиться в десять восьмиугольнике за пару часов до начала мейн -карт. Трансляции Fight Night из Лондона, чтобы взять по пиву и приготовиться. Main card от английского main card главные бои турнира, обычно за чемпионский титул. Включают в себя и main event Fight Night ночь боя, дословно с английского стандартное название вечерних состязаний по боксу и иным единоборствам. Козырный столик заказали, заранее договорились. за две недели, чтобы ничего не помешало. Иван вон даже со сломанной рукой был готов. «А толку?» — звонок Артёма застал его на пороге. «Не может, Артем. Жене с тёщей понадобился для каких-то семейных ритуалов». «Ладно, с пониманием переходим в холостяцкий режим», — раздраженно сказал Иван. И тут свалилось сообщение Тимофея. «Работа у него, оказывается, до одиннадцати ни дыхнуть, ни пернуть. насчет попозже видно будет». «Да чего уж видно», — пробурчал Иван и написал. «Давай сразу ко мне». Тимофей явился аки-демон после полуночи и черный от усталости, зато с упаковкой пшеничного пива поверх огромной сумки с кучей странно подобранных продуктов. Это Ивана немножко смягчило, как и отсутствие других покупок. Иван до последнего подозревал, что от выполнения обещания Тимофея на самом деле отвлекла поездка в Сарасовск, где как раз сегодня стартовали распродажи зимних коллекций «Нью Баланс и «Ванс». На всякий случай Иван все таки спросил, «В Сарасовск ездил, что ли?» «Да какой там?» Тимофей, разуваясь, качнулся и чуть не потерял равновесие. «Мейн-эвент не начался еще? «Мейн-эвент», от английского main ивент «основное событие», «устоявшееся название главного боя турнира». Скоро. Ты вдутый? Если бы. Уставшая, как этот. Ты ничего не заказывал? Пиццу собирался, тебя ждал. Какую пиццу? У меня тут жироп на неделю. Гастрономическая пати планировалась. Не срослось. Будем исправлять. Да легко. Только сам реши и все такое. Я виж кусаю в основном. Иван качнул гипсом: И с личной жизнью, поэтому все плохо, да? Или у тебя правая любимая? Да пошел ты, сказал Иван, ухмыльнувшись. Тимофей послушно поволок сумку на кухню. На кухне жили холодильник, стол и три табурета. Комната была обставлена с той же лапидарностью, кроме электроники, телепанели на пол приставок с колонками и пара ноутбуков, только раскладывающийся диван, кресло-мешок, гладильная доска с утюгом и несколько высоких пластиковых коробок с вещами и посудой. Пара костюмов на плечиках висела на вбитом под потолком, чтобы нечаянно не уронить гвозди. Иван, стоя на пороге комнаты, добавил звук. А то выход бойцов пропустит. Понаблюдал, как вдруг кромсает колбасу, «Сыр и растение подозрительного вида» и спросил, «Или ты про заказ не пиццу имел в виду?» «Баб закажем, как говорится». Тимофей замер, потер бороду запястьем, извлек из упаковки пару бутылок и сказал, «Не, нафиг». «О, порядочный стал». «Станешь тут», — сказал Тимофей, так тоскливо, что Иван чуть не съездил ему по роже. Оксана ему нравилась. Она была умница и секси. Непонятно, что нашедшее в тощем ботане, лучшим другом которого, Ивану не повезло случиться. С другой стороны, ботан был джентльменом, никогда не говорившим о своих дамах и похождениях. Хотя отвлечённый скабрёзности выдувал не хуже прочих. «А вот проверим», — подумал Иван. С кивком принял открытое пиво, стукнулся горлышком о бутылку Тимофея и уточнил. «Девственность потеряна? Пущай женится теперь». «Нет уж, на работу, на работу», — сказал Тимофей с такой страдальческой миной, что завистливое желание ушатать его немедленно с прыжка и вот прям гипсом, например, стало почти нестерпимым. Но «Ну, рад за тебя», — сказал Иван поспешно. «А чего тогда в статусе не укажешь в отношениях, как говорится?» Тимофей скис обмяк и сказал... «Потому что уже все сложно». «Да ладно. И когда случилось?» -а? «Да вот, сейчас, считай». «А с чего?» Как бы я понимал, с чего у них пригорает. У тебя временно упасть можно?» «Денёк буквально, пока новой хаты не будет. Хозяева, заразы, покупателя резко нашли. Меня сразу на мороз. Лан хоть бабос за полмесяца вернули». «Хрень-то не неси, денек. Мой дом, твой дом, год живи». «Спасибо. Завтра став подтащу». «Став» от английского «став». Здесь барахло, вещи. «Можешь холодильник еще. Если каждый день такие пати устраивать, моего не хватит. И статус поменяй на «в свободном поиске», раз так». Тимофей вздохнул, но не взялся ни спорить, ни объяснять. Ивану стало его жалко, но придумать ничего подбадривающего он не успел. Тимофей вдруг оживился. А у тебя в статусе что написано? Я что то не помню. Красавчик. Проверим. Так. Ты меня забанил, что ли? Не, зачем? Снёсся просто. Ишь ты. И ВКонтакте тоже? Ишь ты, ишь ты. А чего так? Ты же не чиновник вроде. А чего чиновник? Да их каждые полгода энфорсят дичайшим на разные темы. То выпилятся отовсюду, то наоборот, то, значит, Чтоб аккаунты только в православных сетях? То отвечать на все комменты сразу, то с пресс-службами каждый чих согласовывать. Теперь и до Сбербанка дошло? Тим, ты задолбал. Чем опять? Иван вздохнул. Смотри, мы с тобой знакомы сколько? Три года, где-то, да? Типа близкие брахи, как говорится. Брахи, братан, буквальное прочтение Брах. Одного из вариантов сленгового английского «бро». Тебе в мае будет 28, ты окончил геофак в Сарасовске, но по специальности не работал. Со старших курсов ушел в медиамаркетинг и все вот это. У тебя ИП, последний год мути что-то под заказ обл. администрации СММ. Создание позитивного образа, боты и тролли, срачи во славу области, мечтаешь стать звездой Ютьюба. Готовишь мэшапы, чтобы в каждом был внятный, неожиданный сюжет с одним и тем же актером, А куски из разных фильмов, типа сперва Дрю Берримор, Безубая соплюшка из ЕТА, потом девочка постарше из воспламеняющий взглядом, потом милашка в этом самом... SMM, Social Media Marketing, продвижение товаров, услуг и брендов в социальных сетях. Мэшап, от английского «мэшап», Смешивать столочь. Новое произведение, собранное из давно существующих и, как правило, очень непохожих. Классический пример — гордость и предубеждение и зомби. В Певце на свадьбе. А я тебе про Берримор когда успел? Потом дерется в ангелах Чарли и получает нож в кишки в крике И везде орёт. Прикол такой. Конец фильма. В русском варианте будет называться «Овсянка, сэр». В английском — что ли. Это для души, как говорится. Еще для души коллективный просмотр ММА с друзьями. И до сегодняшнего дня отношения, как ты говоришь, с Оксаной и Желтого дома. Mesh Inc. от английского Mesh Inc. Дословно «мешать чернила». ММА — смешанные боевые искусства, сочетающие ударную технику и борьбу. А она узнала, что ты на Губера работаешь. Из-за этого все? Ну, во-первых, не из-за этого и не узнала. «Во-вторых, не совсем на губера и не совсем работаю. Да и сама она не прямо в желтом. Ладно, это детали. А вообще дело вашим, Сами разбирайтесь. Теперь расскажи, близкий брах, что-нибудь про меня». Иван попытался скрестить руки на груди, поморщился и просто встал в позу памятника, поддерживая гипс здоровой рукой. Тимофей стремительно краснее смотрел на него. Иван приподнял бровь. Тимофей отхлебнул из пустой, кажется, бутылки, и неуверенно начал. «Тебе тридцатник, настал зимой. Окончил что-то экономическое, где-то не здесь. Пашешь на сбер, разведён, детей нет. соленый расстался. Сейчас типа свободен. К тому же руку сломал на корпоративном футболе. аккаунт, видимо, тоже из корпоративного принципа сломал. Любишь смотреть с брахами ММА. Кстати, начинается». Тимофей поспешно сунул Ивану новую бутылку, кивнул на экран и вперился в него с преувеличенным вниманием. Аж горлышком в бороду попал. Экран смущенно замигал. Иван отхлебнул, показав молодежи класс обхода горлышком усов с бородой, и усмехнулся. «Неплохая попытка. Там 20 минут выходить под рэпчик будут. Как говорится, не дергайся. «Короче, молодца. Как наш препод...» По технологиям говорил, общее смутное представление имеешь. Только, во-первых, день рождения у меня в сентябре. Окончил я МГУ. Ага, где-то не здесь, так что это не во-вторых. Во-вторых, я скоро год как не в Сбербанке, а в Главинвесте. В-третьих, не разводился, потому что мы не расписывались. А про аккаунты кто меня заставит? Сам все снес, надоело. Время жрёт, смысла ноль. Тимофей, проверив, осведомился. «А мессенджеры? Что не снес? А это для работы?» «Вот кто его заставит, ишь?» «И от вас, гадов, печальки выхватывать. Ты же звонить вообще не умеешь, да?» «Будто кто-то вообще умеет, кроме детков с работы». «И Артема, зараза». Иван метнулся к ноутбуку, который вместо выхода бойцов в октагон Опять транслировал на большой экран черный прямоугольник с надписью «Про временную потерю сигнала». Контрабандные трансляции отслеживались и гасились все свирепие. Тем интереснее было вычерпывать остаточки. Оправившийся от смущения Тимофей минуты три ироническими комментариями под пиво и вычерную закусь сопровождал прыжки Ивана по сайтам и стриминговым платформам. Иван все свирепее материл фейковые ссылки, рекламные окна и загипсованную руку, который, дважды забывшись, пытался охватить левую часть клавиатуры. Нашелся лишь вариант на португальском, а зато с хорошей, пусть и замирающей время от времени картинкой. Снесся, а вот и траблы», — пояснил Тимофей, вытирая руки салфеткой. Пачку таких он всегда носил с собой. В «Одноклассниках» лучше качество. «Мечтай, давно зачистили все и в «Одноклассниках», и «ВКонтакте», Сам, небось, и помогал чистить. Тимофей самодовольно заржал и сказал назидательно: Ибо нефиг, за удовольствие надо платить. Копейки же. Сколько там? Pay per view? Полторы? О должиц? Pay per view. Плата за просмотр, английский. Трансляция на платной основе. Характерно для топовых соревнований по боксу и ММА. Обойдутся. Интернет должен быть бесплатным, как говорится. Банкир, сет, отметил Тимофей. Сет, сказал, английский. Платный тролль, сет, парировал Иван. Если ты круглые сутки по 146 копеек за комент рассовываешь, это не значит, что все вокруг продажные твари, Ольгинские тролли и твои заказчики. Ну да, есть еще рукопожатные криаклы, которым западло платить за товар. Поссоримся, предупредил Иван. Тимофей повел бородой. Ну, давай не будем. Как рука, чешется. К деньгам. Все-таки припер 146. Я, прости, выпилился же. Тимофей вздохнул и, закатив глаза, рухнул в кресло мешок, и тут же со стуком и воем чуть дальше, лопатками в пол. Иван запоздало, дернулся и сказал расстроенным: Блин, куда с размаху-то? Оно же говно давно. Башкой шарахнулся. Тимофей, не вставая, попытался растереть спину. поёрзал лопатками по полу, проползая поперек мешка, подобно мультипликационной, гусенице и сообщил. Стихи, ишь ты, оно говно. Возьму тебя, Смс, бабос поднимем, на любой перповью повью хватит. Ну и хоть один нормальный человек будет, а то какие-то тупаки, дышманские, повбывал бы. Он с несчастным видом уставился в экран, шевеля губами не влад комментатору. «Я думал, ты сегодня в Сарасовск за ньюбами свалил». «Тихо так. А тебя, похоже, весь день в позы ставили», — сочувственно сказал Иван. «Не говори-кась. С утра таращат. причем резко. Знаешь, что особенно упарывает? Что на ходу не только задачу меняют, но и отношения. За час, прикинь, с утра я фриланс. Мой работодатель тоже на договоре, потому что тендер выиграл». Соответственно, он должен мониторить, что про область пишут. И я ему это отчасти обеспечиваю. Ну и за рамками договора чуть продвигаю и слегка почищаю, что возможно. По дружбе чисто, понимаешь? Да? «Дружба на договоре. Это немножко по-другому называется», — отметил Иван. «Да ну тебя. Нормально работает, все довольны. А сегодня звонит. Наниматель, короче, с наездами такой. Как на раба, типа? Внезапно?» Сроду не было такого. Я его слегка на место поставил. Он извинился и такой оправдывается. Типа самого фачет, прямо в администрации Губера. Так, говорит, визжали, что пуканы на люстру. А он на место поставить засал? Ну, он не я, у него обязательства и прочее. А что визжали-то? Да там момент такой. Тимофей замолчал, кряхтя, сел и уставился на экран. Иван не стал ни возмущаться, ни понукаться. Сам заговорит. И Тимофей заговорил сам в самый, как умеет, неподходящий момент, когда утомленные собственными джебами бойцы наконец сшиблись всерьез. Да про нас речь как раз про нас жизнь, конечно. Там все херово, проект горит чистой стороне, которая тендер выиграла, чего-то там не оформили. Она и рада: завод по переработке не строит, тем более после митингов. А мусор-то сюда уже с того года со всей области тащат. «А я типа не знаю», — сказал Иван, брезгливо сморщившись. «Ну да, но наниматель мой, походу, и не в курсе, что я тут живу, и каждый день, как снег сошел, это все нюхаю. Вот и объясняет. В Выходные у нас двух детей госпитализировали, в сеть пролезла, и дальше везде ад и Израиль. Давайте повесим губернатора, к оружию, братья и т.д. Да ладно». Утрирую сам, но если не выровнять, то через неделю натурально так и будет, заверил Тимофей. А ты типа великий эквалайзер? догадался Иван. Не, они сперва, конечно, сами попробовали. А вот тут самый кругодрочи пошел. Почему? Потому что от Губера позвонили в Желтый дом и велели решить проблему. И представь, как наш какой-нибудь зам зав отдела по делам детей, молодежи и туризма проблемы решать умеет. Иван показал, что просто боится представить. Там, в лучшем случае, школота пугается на полдня, а потом звереет, а массовый юзер дает Чегевару. Воу-воу, на третий день все в хламину и в лоскуты, а движ становится в натуре массовым. И тут подтягивают тебя, сказал Иван неприятным тоном. Семофей вздохнул. И ты решаешь? Семофей дернул бородой и заорал: Ну давай, давай, у него ж башка открыта. Иван тоже отвлекся на экран. поэтому позабыл выступить насчет того, что рано снес аккаунты, но теперь исправится и устроит Тимофеевым технологиям, алгоритмам, ботам и троллям мастер-класс реального резистанса. Напрочь забыл. Нокаут вышел крысевенным. Масвидаль послушался Тимофея и срубил тила адским хуком в челюсть. А потом без заминок стартовал повтор разогревочных боёв, настолько не оправдывавших доверия, что Тимофей вырубился прямо в кресле-мешке, а Иван более-менее во сне сумел добрести до дивана. Убрать нарезку в холодильник они забыли, так что большую ее часть пришлось утром выкинуть, а в квартире до вечера держался гнусно-кисло-сладкий запах. Почти такой же, как на улице.